Окольные пути. Я, как и многие другие, могла бы дальше отклоняться от темы. Но продолжим, как начали. В 1990 году я в очередной раз свернула себе шею и, уже опираясь на трусть, поехала к своему другу на лазурный берег. Мы роскошно разместились на итальянском судне и к началу фестиваля прибыли в Канны. Мне, и это было очень любезно, прислали пригласительные билеты. Однако я не хотела появляться на людях с тростью и тем более 50 раз рассказывать о произошедшем со мной несчастном случае. Поэтому... Я отдала билеты моему другу, который был безмерно этому рад, и отправился на фестиваль. У хозяина же нашего были свои приглашения. Все это блестящее общество в два часа дня собралось на дневной сеанс, а я смотрела, как они весело садятся в лодку, высаживаются на берег и с тем же ликованием присоединяются к толпе. Когда лодка вернулась. Я, в свою очередь, села в нее, но одна. Незадолго до этого мне рассказали о новых игорных залах, открывшихся в отеле «Карлтон», и до конца фестиваля я понемногу играла там, но задерживалась не настолько долго, чтобы пропустить возвращение на судно веселой компании любителей кино. Так продолжалось целую неделю, и эти дни могли бы стать очень размеренными и спокойными, если бы в голове моей уже не сложился окончательно некий текст, как это однажды было с нависшей грозой. История начиналась с описания бегства от немцев четырех представителей светского общества. Их ролс ройс обстреляли, они заблудились и вынуждены были на долгое время поселиться на ферме из-за войны, лишившейся работников. Передряги, выпавшие на долю этих людей, и их диалоги сами ложились под моим пером на бумагу, и в итоге я забросила казино, чтобы иметь возможность исполнять роль секретаря, ибо никем иным себя не ощущала. У меня в голове рождались ритмически выстроенные фразы, и оставалось лишь записать их с помощью руки. Кстати, меня это очень забавляло, потому что я писала веселую книгу или предполагала, что она получится веселой. Во всяком случае, меня она веселила. Желая убедиться, что для этого веселья есть все основания, я попросила с десяток любезных, но критически мыслящих знакомых поочередно читать ее вслух. Усадив их, В комнате с моей рукописью в руках я уходила в соседнее помещение и слушала. Если они смеялись, я чувствовала, что спасена. А если долго молчали, я перечеркивала страницу и переписывала ее заново. Наконец, повеселив и рассмешив большинство моих друзей, Я опубликовала «Окольные пути». Моя веселая книга заинтересовала англичан, и они первыми пожелали снять фильм на этот сюжет. Люди, прочитавшие «Окольные пути», как правило, выглядят благодарными, поскольку чтение развеселило их, и в этом они сильно отличаются от читателей, рассерженных тем, что их заставили плакать, даже если в конечном счете И те, и другие очень доброжелательны. Но все же откуда взялись эти чужаки, эти абсолютно незнакомые мне герои? Ведь я о них никогда особенно не думала и не собиралась их описывать. Смешно это или нет, но, я считаю, было не совсем честно с их стороны использовать меня как магнитофон.